Страница 567. Предложение с обособленными членами. В зависимости от содержания высказывания, от задачи сообщения, от стиля речи, от экспрессивной её окрашенности, предложение мож, может члениться на интонационно-смысловые отрезки. Сравним предложение. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под ногами в берёзовой аллее. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под ногами в берёзовой В первом интонационном членении совпадает с грамматическим. Интонация совпадает с грамматической. То есть разделение паузы, интонации, отрезки предложения является группами подлежащего и сказуемого. Ещё раз. Свернувшиеся и почерневшие от морозы листья – это группа подлежащего – шуршат под ногами в берёзовой аллее группы сказуемого. Значит, в первом предложении они сливаются. А во втором, в группе подлежащего интонации, выделено определение, что придаёт ему большую смысловую самостоятельность и сообщение. Обособленным членом предложения свойственен оттенок добавочного сообщения, которое как бы дополняет основное сообщение. Страница 568. Обособление – синтаксическая категория уровня предложения. Осложняя предикативное ядро предложения добавочным сообщением, обособленные члены существуют лишь в составе предложения. Это как бы второй ярус осложнения структуры предложения. Главное условие обособления – коммуникативная направленность сообщения, желание говорящего увеличить информативную, смысловую ёмкость предложения. Подхваченный ветром шарик набирал высоту. В данный случай причастный оборот является чистым определением, характеризующим признак данной. Подхваченный ветром, здесь запятая, шарик, Здесь уже причинное значение обособленного определения устанавливается в предложении. Когда причинное, значит, обособляется. Они сидели счастливые на брёвнах и смотрели на реку. Обособленное определение. Некоторые члены предложения входят в состав сказуемого только в качестве обособленных. Решающим условием обособления согласованного определения является объём обособливаемой группы. За домом виднеется сад, подчерневший от дождей. В других случаях наличие зависимых слов может лишь способствовать обособлению члена предложения. Вместо равнины я увидел незнакомое мне места. Я взобрался на холм, и место ожидаемой знакомой равнины с дубовым леском напротив увидел совершенно неизвестные места. Здесь обособленное определение. Здесь будет обособляться после и ставится запятая. И там, где заканчивается обособление – знакомая равнина с дубовым леском напротив. Здесь тоже запятая. Второе. Обычно обособляется член предложения, выраженный деепричастием, одиночным и зависимыми словами. Деепричастие предложения является как бы второстепенным, сказуемым. Траница 569-я. «Мы, жмурясь, отодвинулись от огня». Жмурясь – дейпричастие. Одиночное дейпричастие всегда обособляется, какое бы мест оно ни занимало. Третье. Главным, единственным условием обособления члена предложения может стать и морфологическая природа определяемого слова. Всегда обособляется определение, относящееся к личному местоимению. А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. Это ещё из школы. Знакомый пример. К обособлению относят интонационное выделение члена предложения, уточняющего или поясняющего предшествующий член. Отношение пояснения или уточнения возникает только между одноимёнными членами предложения. При пояснении отмечается тождество, полное совпадение объёма понятий, обозначенных двумя членами предложения. При уточнении одно слово, словосочетание, называет общее понятие, а другое – частное, конкретное. Поясняющий член предложения по-другому обозначает поясняемое понятие. Уточняющий член ограничивает, сужает понятие. Отношения пояснения и уточнения наиболее характерны для определений и обстоятельств. Перед нами раскрывалась грандиозная на несколько верст панорама сражения – уточняющее определение, и я тоже получил билет, правда, плохой, стоять на галёрке, поясняющее определение. Он шагал по улице не по мужичьи, не сутулись и не уткнув бороду в грудь, об солдатской выправкой по гвардейски. ре выделяется, не сутулись, не уткнул бороду в грудь. Здесь поясняющие обстоятельства. Анфиса отказалась от чая, пошла в сад, в беседку. Здесь уточняющие обстоятельства.